Глава первая. Поезд остановился на станции Ситсов с такой неохотой, будто железнодорожные рельсы жалели выпускать еще одну душу в этот город. Гриша ступил на платформу, и его тут же окатило ледяным ветром, в котором застарелый железный дух сцепился с ядовитыми обрывками дизельного выхлопа. Воздух можно было резать лопатой, и чем глубже вздох, тем меньше оставалось иллюзий насчет будущего. Платформа представляла собой торжество ветхости. Деревянные доски под ногами пружинили, окраска слезала с поручней струбьями. А надпись ситцев в обшарпанном антраците казалась объявлением об эвакуации, а не приветствием. Маргарита Петрова выселась на краю платформы как памятник техническому прогрессу. Высокая. С идеальной осанкой и брызгливой складкой губ она хмурила брови на приближающегося гостя с таким видом, будто очередная партия груза опоздала или, что еще хуже, прибыла вовремя. С лица ее не сходила ледяная маска. Ни приветливой улыбки, ни сантимента. По фасону – деловой жакет темно-синего цвета, узкая юбка, белоснежная сорочка – которую она носила с армейской аккуратностью. Чёрные волосы были собраны в такой тугой хвост, что подчёркнутые скулы отливали мрамором. На каблуках Маргарита была выше его сантиметров на 5, если не считать моральную дистанцию. «Опаздываете?» – сообщила она вместо приветствия. Голос резал начисто, без предисловий и запятых. «Рельсы перекладывают». Мягко сказал Гриша. До Ярославля шли три часа вместо двух. Он посмотрел на неё с детской внимательностью, как будто примерял по очереди все штрихи портрета. Стальные глаза, затянутую улыбку, щеткой подстриженные брови. Всё это внушало уважение, если не настоящий страх. Гриша привычным жестом поправил пиджак и сгладил невидимую складку на брюках, сохраняя дистанцию, но не отводя взгляда. Вся его поза говорила «Я на вашей территории, но правила мне известны». «Мама не любит, когда опаздывают». Сухо отрезала Маргарита и повернулась на каблуках, давая понять, что экскурсия началась. Она шагала быстро, не оглядываясь, и Грише оставалось только следовать за ритмом её шагов. Цок-цок по обнажённым бетонным плитам, цок-цок через лужи с плавающими фантиками и бычками». Город за платформой начинался с облупленной остановки, где рекламные баннеры просили купить героизм в таблетках или вылечить все виды одиночества по цене оптовой партии. Вдоль дороги стояли мёртвые тополя, у которых срезали крону, оставив только изувеченные пальцы ветвей. «Как впечатление от Ситцева?» – спросила она, когда подошли к парковке. «Не хуже, чем у остальных» сказал Гриша, позволяя себе лёгкую улыбку. «По-своему красиво». «Здесь всюду по-своему», – отозвалась она. «Даже банальность особенная. Машина Маргариты была новенькой, но уже с царапинами на капоте. Белый Рено из последних серий – символ скромного, но принципиального достатка». Внутри пахло кожей и дорогим французским освежителем, которому примешивался лёгкий аромат её горьковатых и тяжёлых духов. Она села за руль, устроившись с военной точностью. Гриша аккуратно пристроился рядом, не дотрагиваясь до пластиковых панелей. Воспоминания о детских автобусах подсказали – не стоит пачкать чужие вещи, особенно если они чище тебя. «Сколько вы пробудете в городе?» спросила она, включая поворотник. «Пока хватит терпения вашей мамы», ответил Гриша. «Или вашего». Она безрадостно улыбнулась и включила первую передачу. Машина дёрнулась вперёд, и за окном начали меняться пейзажи, как слайды в диапроекторе. Панельные дома, облупленные вывески, старые церкви с облетающими куполами, редкие живые люди, замотанные в клетчатые шарфы. За окнами промелькнула площадь с памятником, у которого голуби сражались за жизни крошки и купеческие особняки, в которых дух эпохи пережил не одно банкротство. В салоне Рено Маргариты было тепло и тесно, будто внутри склеили не машину, а табакерку для очень дорогих, но неизбежно глупых людей. Кожа сидений стерлась в складках и кое-где отдавала сальной желтизной, Но в целом выглядело крепко, покупечески надёжно. Даже воздух был тяжёл, как ломбардный залог. Духи хозяйки, терпкие и властные, перебивали сырости бензин, не оставляя ни малейшего шанса для посторонних запахов. Маргарита вела машину одной рукой. Пальцы легко обнимали руль, ногти сверкали свежим лаком цвета клюквы. Юбка была короче, чем требовали этикет и климат. И Гриша невольно отмечал, при каждом повороте колена её открывались почти до самой резинки чулок. Он пытался смотреть в окно, застывая взглядом на облупленных домах и неоновых вывесках. Но раз за разом взгляд возвращался к бедру и снова к лицу Маргариты, где безошибочно отражалось. «Да, ты смотришь, и я это вижу». «Нравится ситцев?» – спросила она, не отрывая взгляда от дороги. «Нравится наблюдать», – честно ответил Гриша. «Город с характером». Она ухмыльнулась левым уголком губ. «У города нет характера, у людей есть, а город – это компромисс слабостей». Он промолчал, переваривая, как всегда, слова собеседницы отдельно от смысла. Отношения между людьми и пространством занимали его с детства, где бы он ни был, в московской коммуналке, в санатории или за школьной партой. Он видел мир как соревнование инстинктов и привычек. В Ситцеве привычки побеждали с подавляющим счётом. И даже в голосе Маргариты проскальзывала тоска по порядку, где всё предсказуемо дорвоты. Мимо проносились магазины, пункты выдачи и старые кофейни, у которых в любое время года дымило что-то самодельное. Дворы были забиты машинами, снег лепился на антенны, по переходам сновали люди с одинаковыми пластиковыми пакетами. Город не играл роль для гостей. Он игнорировал их с такой убеждённостью, что гости сами начинали разыгрывать для себя спектакль «Я тут свой». Машина тронулась с очередного перекрёстка неожиданно резко, и Гриша привычным рефлексом ухватился за боковую ручку. В этот момент Гриша заметил, как у Маргариты... Несмотря на неприятный стук дорожной ямы, юбка предательски расползлась по внутреннему шву, открывая на взгляд не только длинную, да оскомянную прямую полоску бледной кожи, но и ещё выше – мерцающее облако светло-голубых, почти невообразимо ажурных трусиков, свинчавшим их пояс коронным орнаментом. То ли эмблема, то ли монограмма, достойная скорее античного портрета – Чем сегодняшние сцены. Сегодня и юная плоть, затянутая в кружево, уже отпечаталась в памяти Грыши с такой же чёткостью, как характер его соседки по креслу. Он пытался тут же стереть этот эпизод, заставить себя смотреть исключительно в окно, считать тополя или разгадывать маршруты голубей, но взгляд невольно возвращался к исходной точке, как игла компаса к северу. «Мозг пытался рационализировать. Ничего особенного. Простое биологическое явление. К тому же, возможно, Маргарита ничего и не заметила. Хотя, судя по ледяной самоуверенности, она вполне могла бы и специально дать ему понять, что контролирует не только руль. Гриша отметил про себя, что у неё острые, почти мужские колени» на которых при определенных обстоятельствах, наверное, можно расколать орех или ухватить неосторожного гостя в мышеловку. Ткань юбки натягивалась и слегка поскрипывала под изгибом бедра. Все происходящее казалось каким-то театральным этюдом, репетицией перед более серьезным спектаклем, в котором ему, судя по всему, отведена роль статиста на заднем плане. Он чувствовал, как в затылке разрастается тепло. Неловкое, предательское, как детская обида или чужой секрет. В голове промелькнула мысль, а вдруг она нарочно? А вдруг это такая форма локального гостеприимства, неизвестная московским аристократам, но здесь, в Ситцеве, вполне уместная? Затем тут же устыдился, слишком много чести. Скорее всего, никакой игры нет» и он просто пойман на элементарном человеческом рефлексе. «Главное – не выдать себя». Он разомкнул пальцы на ручке двери и попытался принять максимально невозмутимый вид. Будто всё внимание поглощено навигацией по незнакомым улицам. Слова подбирались сами собой, но он молчал, понимая, что для таких случаев русский язык ещё не придумал нейтрального оборота. «Так нравится?» Поинтересовалась Маргарита, скосив на него ледяные глаза поверх руля и прибавив к этому вопросу ухмылку, полную язвительного превосходства. В ее интонации угадывалась уверенность человека, заранее знающего, что ответ будет отрицательным и испытывающего от этого своего рода злорадное удовлетворение. Гриш покосился на нее, но не ответил сразу. Он предпочитал понаблюдать прежде чем вступать в перепалку. Ведь в таких семейных матчах каждое слово было как подача в теннисе. Не угадаешь траекторию, пропустишь подачу, и тебя начнут добивать. Он отметил, как у Маргариты, несмотря на ледяную маску, при слове «нравится» чуть тронулись уголки губ, будто она изо всех сил сдерживала смешок или даже зевок. Он снова уставился в окно. Пропуская мимо ушей её вопрос, но анализируя про себя каждую деталь увиденного, словно составлял внутренний отчёт для воображаемого начальства. В его голове возникли десятки эпитетов к происходящему. Город-призрак, музей советско-криминальной архитектуры, заповедник беспризорных антенн. Но выговаривать их вслух не имело смысла. Маргарита бы всё равно пропустила мимо ушей а за попытку блеснуть остроумием обязательно уязвило бы в ответ. Он решил ограничиться сухой фиксацией факта, наблюдать, копить впечатления и использовать их при случае. Снаружи город продолжал разворачиваться, как немой короткометражный фильм с затхлым саундтреком. Облупленные фасады, спутанные провода, редкие прохожие, продвигающиеся между припаркованных в разнобой машин. Будто участники странного флешмоба. Гриша отметил, что в здешних дворах не было ни одного уличного художника, ни одного скамейного философа, только пенсионеры в ватниках и их мохнатые спутники, передвигающиеся с достоинством местных вельмож. Мимо промелькнула детская площадка: резиновый заяц с вырванными ушами, перекрученная горка и мертвый мяч, вросший в черную как асфальт грязь. Он подумал, что если бы этот город был человеком, то давно бы сидел на антидепрессантах и носил бы рубашки исключительно с длинным рукавом. «Конечно, нравится!» Ответил он, наконец, чуть повысив голос, чтобы перебить скрежет дворников по лобовому стеклу. «В других городах я бы так не замёрз». Маргарита поджала губы и улыбнулась. «На этот раз чуть теплее, с оттенком признания». Она оценивала не только его ответы, но и то, как он калибрует дистанцию между ними, не позволяя себе быть ни слишком фамильярным, ни слишком формальным. Гриша оглядывался молча. Ему нравилось ощущение, будто приехал на экскурсию в город, где уже всё понятно, но объяснить не получится. Окна во многих домах были зашторены, а кое-где даже наглухо заколочены. в подворотнях толпились собаки, размером с годовалого телёнка. На детской площадке ни души, только резиновый заяц с вырванными ушами и мёртвый мячик в луже. В этот момент Гриша понял, Ситцев не город, а система защиты от чужаков. Всё в нём было построено по принципу «нам и так хорошо, а если плохо, значит так надо». Он усмехнулся уголком губ и мысленно пересчитал окна, в самом большом доме на проспекте, будто это должно было хоть на что-то повлиять. Они промчались по улочке, где фонари были не просто тусклыми, они светили внутрь себя, не освещая ни тротуар, ни лица прохожих. На перекрёстке стоял ДПСник, похожий на старого бульдога. Взгляд неумолимый, складки на лице будто высекли топором. Маргарита снизила скорость, и тот глянул на неё пристально. Анна кивнула ему почти незаметно, и бульдог заулыбался, хотя это больше напоминало оскал. «Здесь все всех знают», — пояснила она. «А если не знают, делают вид, что знают?» «Страшнее всего те, кто ничего не знает, но делает вид», — отозвался Гриша, пропуская иронию через вежливый фильтр. «Вы психолог?» — спросила Маргарита, и в её голосе впервые мелькнул интерес. «Стараюсь быть» сказал Гриша, не уточняя детали. До особняка оставалось три квартала. Мимо пронёсся бордовый трамвай, на борту которого не было ни одного пассажира, только водитель, с лицом монаха на исповеди. Пыльный фасад дома книги смотрел на улицу слепыми окнами. У подножия ступеней на газетке сидел старик с протянутой рукой и пластиковым стаканом. Гриша вдруг вспомнил, как в детстве бабушка читала ему Достоевского и говорила. Нищета — это когда даже жалость обесценилась. Город становился красивее, чем дольше по нему ехали. От дряхлости заборов и облупленных фонарей возникало ощущение вечности, будто здесь само время застряло в ржавчине, и никому нет до этого дела. Даже Маргарита казалось, слегка расслабилась, убрав руку с рычага переключения передач и позволив себе выдохнуть полной грудью. Гриша молчал, собирая впечатления в коллекцию, как филателист. Он уже понял, что Сицев не простит фальши, но и искренность тут сработает только в качестве редкой монеты. Он посмотрел на Маргариту еще раз. Заметил, как на правом виске у неё короткая прядь выбивается из идеального строя. И мысленно отметил, всё-таки люди и города похожи сильнее, чем хотят. Они остановились на светофоре у рыночной площади. Когда-то здесь торговали живым мясом и добрым деревенским сыром. Теперь – мраморными суши и пластмассовыми фастфудами. Новые бутики светились стеклянным совершенством – словно отражали небо из другого города, а старые дома стояли в обиде, будто их оклеветали и не извинились. Гриша смотрел на контраст, как на чью-то гениальную, но жестокую шутку. Он не завидовал, не презирал, просто отмечал, здесь всё навсегда. Машина тронулась, два квартала тишины, и вдруг Маргарита спросила, «Сколько вам было, когда умерла мать?» Он вздрогнул не от вопроса, а от того, как легко и буднично она его задала. «Десять», — сказал он, не сразу вспомнив свой настоящий возраст. «Я слышала, что это было некрасиво», — произнесла она ровно, словно цитировала страницу уголовного дела. Гриша вздохнул, по привычке вдавив ногти в ладонь. «Тут ничего красивого не бывает», — ответил он. В памяти всплыли мятные леденцы и тёмные вечера с треском радиоприёмника, где мать читала ему новости, правда, всегда шёпотом. С самого начала между матерью Гриши и Еленой Петровой установились сложные, не до конца понятные никому, кроме них самих, отношения. Формально они числились партнёрами. Обе занимались ювелирным бизнесом и даже несколько лет подряд ездили на выставки в Италию, откуда возвращались с одинаково уставшими лицами и чемоданами, пахнущими чужой роскошью. Однако каждый раз после совместных поездок между ними возникала едкая пауза. Неделя, порой месяц, когда они не разговаривали и даже не пересекались на корпоративных праздниках. В такие периоды Гриша слышал как мать с особой злостью захлопывает дверцу холодильника или разбавляет чай коньяком и смотрит на телефон, будто ждёт звонка с уведомлением о собственной казни. У каждой из них была своя фирма. У матери московский офис в бывшей конторе «Союз Печати» с облезлым коридором и секретаршей, вечно нюхающей валерьянку. У Петровой салон на главной улице Ситцева, где всё было расставлено так, чтобы даже случайный покупатель чувствовал себя последним Рокфеллером. В начале 2000-х мать Гриши быстро раскрутила оптовый канал. Она скупала итальянские, турецкие и тайские украшения огромными партиями, а потом продавала их на рынке дороже, чем стоили московские квартиры в панельных коробках. Елена работала медленнее. Но тоньше. Вместо дешёвого золота везла эксклюзив, на который у здешних богачей всегда находился спрос. В детстве Гриша думал, что обе женщины — героини из сериала про деловых леди. Но со временем понял, между ними шла война на истощение. Мать не без удовольствия рассказывала за ужином, как поставила Петрову на место на тендере. Но после такого вечера неизменно долго сидела одна в темноте кухни, выкуривая сигарету за сигаретой. Однажды Гриша услышал, как она говорит по телефону глухим, совсем чужим голосом. «Если они хотят войны, они её получат». Потом был долгий перерыв и вдруг падение. Как потом выяснилось, у матери случился неприятный разрыв с крупным поставщиком. Кто-то из московских конкурентов обрушил на неё жалобу, проверяя налоговую отчётность. Дважды вызывали в суд. На дом звонили люди, которых она называла «экспертами по возврату долгов». И с каждым днём становилась всё более рассеянной и молчаливой. В доме исчезли смех и запах духов. Даже кот стал избегать её комнаты. Гриша долго не знал, что именно произошло в ту осень. Лишь потом, когда бабушка случайно проговорилась, он понял, что перед самой смертью мать продала все акции, закрыла счета и написала Елене огромное письмо, в котором просила очистить имя семьи. Но ни писем, ни объяснений никто не нашел, только банковский перевод и ряд невнятных распечаток из нотариуса, где фигурировала фамилия Петровой. Снотворное она выпила аккуратно, не оставив ни записки, ни истерики. Даже в этом поступке была бухгалтерская выверенность. На столе осталась только пачка таблеток, стакан воды и последний номер собеседника, в котором кто-то очень убедительно доказывал, что депрессия – это выдумка для ленивых. Бабушка жила с ним в Москве, поэтому он просто остался у неё. Тем временем Маргарита свернула с проспекта и резко затормозила у ещё одного светофора. Она не смотрела на него, но каждая мышца на лице выдавала нетерпение. «Ваш отец сейчас где?» «Где-то в Самаре», — сказал Гриша. «Давно не общаемся. Он ушёл, когда мама ещё была жива». «Удивительно», — сказала она, иронически растягивая гласные. «А говорят, мужчины стабильнее женщин». Гриша улыбнулся, в этот раз искренне. Маргарита говорила так, будто выписывала диагноз. И это ему нравилось. «Стабильнее только кошачья шерсть на чёрном пальто», — ответил он. Дальше они ехали молча. На одном из перекрёстков перед особняком Петровых стояла старушка с ржавой тележкой. Она торговала вяленой рыбой и семечками в пакетах от Дикси. Гриша вспомнил, как мать часто покупала такие пакеты по дороге с работы. Это было их молчаливое правило. Хоть что-то должно повторяться, чтобы не сойти с ума. Они въехали в старый квартал, где дома уже не пытались быть новыми, а честно несли свой возраст. Фасады были украшены лепниной, изогнутые балконы поддерживали скрипучие ограждения, а в подъездах пахло сыростью, советским детством и протухшими газетами. «Вот здесь», – подумал Гриша, – «заканчивается всякое притворство». Машина свернула к особняку, и первые сумерки дня окрасили фасад в ядовито-оранжевый. За высоким забором виднелись кованые ворота, а в окнах дома мерцал тёплый свет. На ступенях у входа стоял силуэт, который в сумерках казался либо статуей, либо призраком. Гриша машинально выпрямил спину – как делают в присутствии чего-то достойного или страшного. Маргарита резко повернула и остановила машину у чёрного забора, за которым виднелись фонари и искривлённая мраморная дорожка. Ворота открылись сами собой. Сработал сигнал с брелка. И Гриша отметил. «У них всё продумано, даже если выглядит это как нелепый спектакль». Пока она парковалась, он вспомнил о матери ещё раз. Только теперь её лицо смешивалось с лицом Валентины, и обоих объединяла та же осенняя усталость в глазах. Вряд ли они бы нашли общий язык с Маргаритой, подумал Гриша, но уж точно ни одна из них не стала бы завидовать этой женщине. «Приехали», — сказала Маргарита и повернулась к нему. «Мама ждёт вас». Гриша кивнул, вышел из машины, не забыв поблагодарить за поездку. Он медленно пошёл к входу, чувствуя, как сырой ветер окончательно вымывает из него прежнюю жизнь. Здесь всё было иначе. Даже собственные мысли переставали быть личными, а становились частью коллективного разума города. В этот момент он впервые подумал. Возможно, Ситцев и вправду опасен. Но ещё опаснее – приехать сюда с чужой правдой и пытаться навязать её другим. Маргарита сняла ключ сжигания и высунулась к нему. «Не бойтесь её», — сказала она. «Бойтесь только себя». Он посмотрел на её пальцы, крепко обнимавшие руль, и впервые заметил лёгкую дрожь. Это было приятно. Вдруг понять, что под бронёй идеальности всегда найдётся заусенница, за которую можно зацепиться. «Я себе боюсь меньше всех», — произнёс он. Она задержала его взглядом на секунду дольше, чем требовалось по этикету. «Значит, уже не зря приехали», — сказала Маргарита. Они оставили позади город и его бессмысленный ветер. Гриша сделал шаг вперёд и понял, что всё только начинается. Фасад дома Петровых стоял напротив чёрного неба, как ответ на любой вопрос о смысле жизни. Величественно, бессмысленно, немного смешно. Кованая ограда, увитая сухими побегами дикого винограда. Мерцало остатками позолоты, словно праздничная обёртка на давно испорченной конфете. Мраморные ступени к крыльцу были стёрты поколениями каблуков. Но каждый новый скол не только не разрушал вид, а наоборот прибавлял зданию авторитета, как шрам на лице опытного хирурга. Гриша шагал рядом с Маргаритой, сохраняя застывшую вежливость и лёгкий причур. Свойственный человеку, который предпочитает осматривать всё глазами, а не трогать руками. Однако взгляд его невольно задержался на одном элементе. Решётка ворот была украшена фигурами причудливых животных. Ни один зверь не был похож на настоящего. Все были как будто выдуманы кем-то с очень плохой памятью и богатым прошлым. На мгновение ему показалось, что эти звери двигаются, сверлят его глазами. Они просто отражают заходящее солнце». Он усмехнулся. «Если уж искусство имитировать жизнь, то только в её самом гротескном исполнении». Пока Маргарита возилась с электронным замком, Гриша нащупал в кармане пиджака маленькую фотографию, пожелтевший отпечаток с детским лицом и женщиной, чей профиль он знал лучше любого учебника. Рука на секунду сжала уголок фотографии, Потом он аккуратно убрал её обратно, будто это был талисман от глупых вопросов и преждевременной жалости. «Значит, вернулись к своим истокам?» – заметила Маргарита, открывая калитку. «После таких вылетов из университета обычно едут в монастырь или к тёще. А я в детстве любил сказки», – ответил Гриша с невинной улыбкой. «Здесь их больше». Она хмыкнула, явно не оценив попытки приравнять её дом к памятнику фольклора. «Только не думайте, что моя мама скажет вам спасибо за смекалку. Она ценит дисциплину и пунктуальность». «Я в курсе», — сказал Гриша. «Меня предупреждали». На крыльце их встретил слабый запах кофе и влажной штукатурки. Свет в прихожей был приглушён... Но стены с узорной лепниной казались белее свежевыстиранной простыни. В зеркале у входа Гриша мельком увидел себя и еле заметно поправил галстук. Отражение напоминало ему скелет в дорогом костюме, и от этого захотелось засмеяться. Они вошли, и сразу стало тихо. Такой тишины не бывает даже на кладбище. Слева лестница с ковровой дорожкой, по которой можно было катить шарик, и услышать его в самом дальнем углу дома. Справа – дверь в гостиную, из которой доносились слабые звуки радио. Что-то про международный скандал или, может быть, утренний прогноз. Маргарита жестом показала идти за ней. Каблуки её уже не цокали, а осторожно ступали по толстому ковру. Каждый шаг напоминал команду из старой военной хроники. «Двигаться быстро, говорить мало, не жалеть никого». Она не оборачивалась, зная, что Гриша держит дистанцию. В центре зала стояла массивная люстра, под которой легко могли бы поместиться три семьи среднего достатка. Она оказалась надзирателем, готовым тут же заметить любое отклонение от нормы приличия. Диваны и кресла были расставлены по периметру, как экспонаты. Ни одного лишнего жеста, даже плед на спинке лежал с такой аккуратностью, будто его проверяли под лупой. «Присаживайтесь», — сказала Маргарита, указывая на край дивана, и в тот же миг исчезла за двойной дверью, не дав времени ни осмотреться, ни отдышаться. Гриша опустился на жёсткую подушку и выдохнул. «Ситуация напоминала экзамен, где билет тебе достался заранее, но правильного ответа всё равно нет». Он аккуратно разглядел помещение. Фотографии в рамках, несколько мраморных статуэток, книги в кожаных переплётах, всё словно кричало. «Мы помним, что такое приличие, даже если никто в это больше не верит». Он мысленно поставил баллы за эстетику и за нелепость, идущую рука об руку. Не удержался, провёл пальцем по полке, ответил отсутствие пыли, но нашёл пару незамеченных царапин на лакированной поверхности. Это его почему-то успокоило. Из коридора доносился шёпот. Женские голоса, низкий и высокий. Он сразу догадался. Маргарита докладывает матери, что груз доставлен по адресу. Внешний цел, дефектов не обнаружено. Дверь открылась бесшумно, и в комнату вошла Елена Петрова. Она была другой породы, чем дочь. Выше, шире в плечах, с мягкой походкой кошки которая знает, что у неё девять жизней, а не одна. На ней был брючный костюм цвета старого вина. Волосы отливали серебром и только глаза серостальные, как у Маргариты, но глубже и опаснее. Её лицо казалось одновременно материнским и судейским, и первое, что бросалось в глаза, она привыкла видеть слабость и никогда её не прощала. Значит, вы и есть тот самый Григорий? Сказала она без малейшей эмоций. «Я ждала, что вы будете выше ростом». Гриша поднялся и сделал кивок. Не поклон, но уважения хватило бы даже старому академику. «Рост у меня скромный, но я быстро обучаюсь», — ответил он. Она села в кресло, не предложив ему сделать то же самое. Маргарита появилась в дверях и замерла, будто ждала команды. «Ваша бабушка написала мне, чтобы я взяла вас на перевоспитание», сказала Елена, не моргнув и глазом, будто оглашала официальную повестку дня на собрании совета директоров. Она не смотрела на Гришу прямо, а будто бы рассматривала его сквозь призму делового контракта, оценивала сроки поставки, наличие заводского брака, выгоду для обеих сторон. Гриша ожидал какого-то упрёка. Вопросы или хотя бы тени улыбки, но Елена была немногословна и содержательна, как налоговая декларация. Он почувствовал, как вся комната слегка сжалась в объёмах, воздух потяжелел, а диван под ним стал вдруг неудобно жёстким. Он вспомнил, как бабушка Валя обмолвилась на московской кухне. «С такой женщиной только осторожно, Гришенька, у неё каждый разговор – ловушка». Тогда он не поверил, но теперь расслышал в голосе Елены что-то от ледяной глыбы, которую предлагали растопить исключительно собственным жаром. Маргарита, стоявшая у двери, смотрела на сцену с холодным любопытством патолога анатома. Ей явно доставляло удовольствие наблюдать, как мать медленно препарирует нового жильца. В этой семье, подумал Гриша, все слова были расписаны заранее. А роли закалены годами совместной службы. Он попытался вспомнить, что именно написала Валентина, но знал лишь обрывки. «Григорий остался один, поступил в университет, но...» «Только вы, Елена, сможете вдохнуть в него». Дальше шли какие-то неразборчивые следы слёз и, кажется, пятно от варенья. Он внутренне поежился. Никогда не любил, когда его представляли как неудавшийся проект, требующий срочной доработки. Впрочем, он уже научился. Когда тебя ставят в угол, лучше самому очертить границы пространства. «У меня не было выбора», — сказал Гриша. Слова прозвучали тише, чем он рассчитывал, будто бы в доме, полных чужих религиозных артефактов и фарфоровых статуэток. Голос любого гостя терялся между слоями семейной истории. Он смотрел на Елену, на её пальцы с мутными перламутровыми ногтями, на то, как они небрежно барабанили по лакированным подлокотникам кресла. И вдруг понял. Здесь вовсе не ждали оправданий. Здесь ждали, чтобы он либо пал на колени, либо начал врать с изяществом, достойным фамилии Петровых. Гриша вздохнул, заранее зная, что этот жест будет интерпретирован не в его пользу. В затылке угрюмо шумела кровь, а ладони вспотели, хотя в гостиной стоял промозглый осенний холод. Он вспомнил себя в детстве, как отец на несколько недель исчезал в мнимых командировках, а мать каждый раз говорила «Скоро вернётся, просто у взрослых бывают обстоятельства». В этот момент он остро почувствовал, обстоятельства бывают у всех, но не каждый умеет достойно их преподнести. Он попробовал улыбнуться, но улыбка получилась вялой, как неудачный абзац в школьном сочинении. Что бы он ни сказал против Елены, это было как стрелять по броненосцу из водяного пистолета. Он понял. Если уж и играть с ней в откровенность, то только на чужом поле. Он подался вперёд стиснув руки и на мгновение забыв про все московские приёмы выживания. Потому что здесь, в этом гостеприимном некрополе, человеческих амбиций его ничто уже не спасёт. «Перспективы у вас были», — отрезала она. «Но вы их профукали. Умные дети не бросают университет. Мне не повезло с учителями», — ответил он, позволяя себе чуть более дерзкую улыбку. «А вам с работниками?» Уравняли счет. Маргарита фыркнула, но Елена не дрогнула. «Вам нравится припираться?» – спросила она. «Мне нравится честность», – сказал он. Она впервые посмотрела на него прямо, как хирург на потенциальную опухоль, не пугаясь, но уже мысленно готовясь к операции. «Тогда скажите честно» произнесла она, растягивая каждое слово так, что казалось, будто сама истина с трудом протискивается через ситы ее скепсиса. «Вы, Григорий, хотите чего-то добиться в жизни? Или вам милее бесконечно плескаться в мутной воде саморазрушения и философских аллюзий?» Она сказала это без раздражения, скорее с любопытством коллекционера, обнаруживающего редкий дефект у дорогого экспоната. Гриша удивился. Неужели в этом доме вопросы ставят ребром, не тратя время на предупредительные бои? Он был готов, что его будут долго раскачивать, пытаться обольстить идеями успеха или хотя бы привычной жалостью, а тут сразу в печенку, без разведки. Он резко выпрямился на жестком диване, чуть смущаясь собственной реакции, как будто его застали врасплох в момент когда он подглядывал за взрослыми разговорами. Впрочем, именно этого и добивалась Елена. Она смотрела не на него, а как бы сквозь, будто отмеряла его способности на глаз, прикидывая, сколько ещё можно вытянуть из новой игрушки, прежде чем она захочет выбросить её на помойку. «Я бы хотел...» – осторожно начал он. «Сделать что-то настолько важное, чтобы...» Он замялся, не вынося пустого пафоса. «Чтобы меня не стеснялись вспоминать в хорошей компании. Хотя бы заочно. Её брови чуть дрогнули. Оценка ответа или минимальный балл за креативность. «Скромно», — сухо заметила она. «Обычно ваши сверстники мечтают о миллионах, мировых рекордах или на худой конец, чтобы их имя вписали в какой-нибудь справочник. А вы — про воспоминания». «Справочники устаревают». Не удержался он. «А память о людях иногда живет дольше, чем они того заслуживают». На этот раз Маргарита не смогла сдержать улыбку и чуть заметно подмигнула матери. Мол, вот он, наш новый шедевр. Хватайте скорее. Но Елена не торопилась соглашаться. Она наклонилась вперед, соединив пальцы домиком. «У нас в роду ценят две вещи». Умение держать слово и умение просчитывать последствия своих поступков. Мне сказали, что у вас с этим... Она сделала паузу, подбирая выражение. «Осложнение». Гриша почувствовал, как по позвоночнику пробежала холодная волна. Будто на него наложили временную опеку, и теперь будут каждое действие пропускать через фильтр семейной политики. Он поймал себя на желании блеснуть дерзкой репликой, но сдержался. Интуиция подсказывала, что в этой игре главный приз достанется тому, кто сможет дольше сохранять самообладание. Вместо этого он улыбнулся невинно, почти детски, и выбрал формулировку получше. «Я умею держать слово, но не всегда понимаю, зачем его давать, если договорённости всё равно нарушаются». Елена впервые чуть смягчилась в лице, но тут же вернула себе маску безупречной хозяйки. «Это опасная позиция для человека, который собирается что-то изменить», — сказала она. «В нашем деле любая слабость на вес золота. Для конкурентов». Он шаг за шагом видел, как она его тестирует. Сначала бросает на амбразуру, потом смотрит, как поведёт себя под огнём. В этот момент Гриша даже уважил её прямоту. Сколько видел лживообходительных москвичей, но такой честной нелюбви к пустой болтовне не встречал ещё ни разу. Он вдруг понял. Это не формальность. Это натуральная борьба за выживание даже внутри семьи. «Думаете, мне не по плечу?» – спросил он, уже не скрывая вызова. «Думаю, вы пока не знаете, с чем имеете дело». Спокойно отрезала она. «Но это не ваша вина. Вас не учили выживать в условиях дефицита доверия». На секунду в ее голосе мелькнула нотка сожаления. Или, может быть, ему это только показалось. «Так научите», — сказал он. «Вы же для этого и согласились меня принять. Только скажите, чего ждёте». Елена оценила выпад, но не подала виду. Только кивнула с таким видом, Будто уже расставила все фигуры на доске. Он вдруг вспомнил бабушку. «Люди никогда не становятся лучше. Они становятся вежливее». Здесь эта формула была выведена в абсолют. «Преданности», – не моргнув, ответила Елена. «И полной прозрачности». Он кивнул, и на мгновение ему показалось лицо матери в желтоватой фотографии, чуть улыбнулось как если бы знала наперёд все вопросы и ответы. В этот момент маска вежливости, которую он натягивал с самого вокзала, сползла чуть ниже. Он почувствовал себя не гостем, а шахматной фигурой, которой предстояло сыграть длинную, нелепую, но единственно возможную партию. «Будем работать», – сказал он. «Я не подведу». Елена встала, закрыла досье на столе и снова посмотрела на него. Теперь в её взгляде мелькнуло что-то человеческое, почти жалость. «Добро пожаловать в семью», – произнесла она. Гриша улыбнулся. Впервые невежливо, а по-настоящему. Он всё понял. Здесь его ждали. Но не за то, кем он был, а за то, кем он сможет стать. А кем – решать только ему. В этот момент... Сицев наконец признал в нем своего.